Издательство, издательство, миф. Издательство, миф. Миф. Миф. издательство «Миф» представляет. Издательство «Миф» представляет. Митико Аойема. Вы найдете это в библиотеке. Перевод с японского Екатерины Рябовой. Читает Юлия Новожилова. Глава первая. Тамоко. 21 год. Продавец в магазине женской одежды. В мессенджере Сая написала, что у неё теперь есть бойфренд. «Что он за человек?» — спросила я. На что она коротко ответила. «Врач». А ведь я имела в виду, какой он человек. Но она ни слова не сказала о характере или внешности, только сообщила его профессию. Хотя, полагаю, и врачи бывают разными. Выходит, чтобы описать человека как можно быстрее и короче, этого достаточно. Вроде как профессия равна типажу, который её представляет. К слову сказать, когда я услышала про врача, мне показалось, что в целом я поняла, какой он. Что-то вроде общепринятого стереотипа о профессии а, может, моё личное представление о ней. Интересно, а что считают типичным для людей моей профессии? Для того, кто со мной не знаком, будет ли что-то понятно обо мне, если он узнает, кем я работаю? На экране смартфона на нежно-голубом фоне цвета неба всплывают короткие строчки рассказа о новом бойфренде, с которым Сая познакомилась на вечере, организованном для поиска спутника жизни. Сая — подружка из моего родного города. Мы общаемся со старших классов. Я уехала в Токио учиться в колледже и осталась работать. Но мы по-прежнему поддерживаем связь. «А у тебя как дела, Тамока?» На мгновение палец замер над экраном. Я хотела написать «всё как всегда», но телефон автоматически заменил на «всё отлично». Такой ответ я и отправила. А ведь хотела сказать, что мне тут скучно. «Я работаю в раю» в универмаге Эдем, название которого переводится как «Райский сад», я в чёрной фирменной жилетке и юбке ежедневно стою за кассой и обслуживаю покупателей. И весной, и летом, и осенью, да и зимой, что вот-вот наступит. После окончания колледжа я устроилась сюда, и как-то незаметно прошло уже больше полугода. На дворе ноябрь, в помещении включено отопление, в колготках и узких туфлях-лодочках Кончики пальцев потеют. Чувствую, как плотно сжатые пальцы, влажные от пота, теряют чувствительность. Думаю, это относится ко всем женщинам, которые на работе обязаны носить униформу. Особенность Эдема — фирменные блузки кораллового цвета. Розовый с лёгким оттенком оранжевого. Сразу же после поступления на работу я проходила ориентационное обучение. Нам говорили, что коралловый цвет подобрал какой-то известный координатор моды. Это свежий и нежный цвет, и он, судя по рассказу, подходит женщинам любого возраста. Начав работать здесь, я убедилась в этом на своём опыте. «Фудзики-сан, я вернулась с перерыва. Ваша очередь», — сказала Нумаути, наша почасовая сотрудница, заняв место за кассой. На её губах блестит свежая помада. «Меня распределили в отдел женской одежды». Но Маути работает здесь уже 12 лет, очень опытный продавец. В прошлом месяце, когда у неё был день рождения, она сказала, «Ну вот, теперь у меня две одинаковые цифры в графе возраст. Ей точно не 44, но и не 66, наверное, всё же 55. Примерно возраста моей мамы». Блузка кораллового цвета очень идёт на Маути. Думаю, при выборе цвета предполагали, что продавщицами будут в основном временные сотрудницы среднего возраста. Фудзики Сан, последнее время вы возвращаетесь после перерыва минуту в минуту, постарайтесь впредь приходить чуть раньше. Конечно, прошу прощения. Среди всех почасовых сотрудниц но Нумаути у нас за главную. Отслеживает дисциплину в смене. Она не упускает ни малейшей оплошности, но говорит всё верно, так что с этим приходится мириться. «Тогда я на перерыв!» Слегка кивнув на Мауте, я вышла из заказа. Проходя мимо товаров, я остановилась, чтобы аккуратно подправить лежащую на полке одежду. Но в тот самый момент, когда я протянула руку, меня окликнули «Можно на секунду?» Обернувшись, я увидела покупательницу. Примерно такого же возраста, что и на Мауте. На лице не грамма косметики, довольно потрёпанный пуховичок и потёртый рюкзак за спиной. «Что мне больше подходит?» Женщина одержала в каждой руке повязанному свитеру. Один пурпурный, оттенка маджента, с V-образным вырезом, другой коричневый с высоким воротом. В отличие от бутиков, в универмаге мы стараемся сами не подходить к покупателям. Таким правилам лично я только рада. Но если необходим совет, разумеется, мы обязаны ответить. Зачем я только остановилась, чтобы аккуратно переложить одежду? Нужно было прямиком идти на перерыв. Думая так, я сравнила два свитера и показала на пурпурный. Думаю, этот подойдёт вам больше, он ярче. Правда? А не слишком ли вызывающее для меня? Совсем нет. Но если вы предпочитаете более спокойные тона, то коричневый вам тоже подойдёт. Высокий воротник в холодный сезон будет согревать. Но мне кажется, он немного простоват. С этими вопросами и ответами мы никуда не двигались. Я предложила примерить, но покупательница отказалась. Я удержалась от вздоха и взяла в руки пурпурный свитер. «На мой взгляд, это красивый цвет, он вам к лицу». В этот момент я, наконец, поняла, чего она на самом деле хочет. «Думаете?» Женщина пристально посмотрела на свитер, после чего подняла глаза на меня. «Тогда его!» Она встала в очередь на кассе. Я аккуратно сложила коричневый свитер и вернула на полку. От моего обеденного перерыва ровно в 45 минут прошло уже 15. Выйдя через служебный вход, я разминулась с сотрудницей брендового магазина одежды для молодёжи. Колыхнулась расклешённая юбка в клетку, белый и оттенок зелёного мха, элегантная вещица. Мы работаем на одном этаже, но у коллег из бутиков одежды симпатичнее. Наверное, и юбка из их коллекции. Блузка в стиле кантри, подкрученные локоны, с такими продавщицами в зале, Эдем выглядит нарядно. Я зашла в раздевалку, вытащила тряпичную сумку с едой и отправилась в столовую для сотрудников. В меню — соба, удон, карри, комплексный обед с жареной в кляре рыбой. Уже столько раз всё это заказывала. После того, как тётушке на раздачу я сказала, что та положила мне не то, что я просила, она так возмущалась, и больше в столовой мне что-то ничего брать не хочется. С тех пор я покупаю булочки в круглосуточном магазине по пути на работу и перекусываю ими на обед. В столовой то тут, то там видны коралловые блузки, а среди них белые рубашки сотрудников мужчин и элегантные наряды продавщиц из брендовых магазинов. Вдруг рядом со мной раздался взрыв смеха. Четыре женщины, работающие на почасовой ставке. Сотрудницы в униформе увлечённо обсуждали семейные дела — мужей и детей. Болтали с видимым удовольствием. Для покупателей и я, и они — одна команда в коралловых блузках. Но, честно признаться, меня они немного пугают. Думаю, что мне ни за что не стать такой, как они, не победить их. Поэтому не остаётся ничего иного, как просто не лезть в сражение. Всё же со мной что-то не так. Есть всего одна причина, по которой я устроилась в Эдем. Только сюда. Меня приняли. Не то чтобы я хотела работать именно в Эдеме. Выдающихся способностей у меня не наблюдалось, и было всё равно где, только бы работать. Когда я прошла собеседование в 30 компаниях, везде провалилась и уже порядком утомилась, пришло уведомление о приёме на работу из Эдема. Я сразу же решила его принять, и уже ничего другого не искала. Для меня важным было то, что я смогу остаться в Токио. Если вы спросите, есть ли у меня какие-то большие планы на жизнь в Токио, то я отвечу — нет. Скажем так, мне не столько нужно жить именно в Токио, сколько я просто очень не хочу возвращаться в родные места в провинции. Я родилась далеко-далеко от Токио. Там, где куда ни кинь взгляд, поля-поля-поля. До единственного круглосуточного магазина, тоскливо стоящего на шоссе, От моего дома крутить педали на велосипеде минут 15. Свежие журналы появляются здесь с опозданием на несколько дней. Ни кинотеатра, ни торгового центра. Ни одного заведения, которое можно было бы назвать рестораном. Поесть получится разве что в столовой с комплексными обедами. Со средних классов школы мне было так тоскливо там, что хотелось сбежать как можно скорее. Телевизионных каналов было всего четыре. Но влияние на меня сериалов, которые крутили по телевизору, было огромным. Казалось, достаточно лишь отправиться в Токио, и я смогу стильно одеваться как актрисы, а моя жизнь в городе, где есть всё, будет наполнена захватывающими событиями. Поэтому я училась изо всех сил и сдала экзамены в Токийский колледж. После переезда в Токио я почти сразу же поняла, насколько глубокими оказались мои заблуждения. Однако, где бы ты ни был, примерно в пяти минутах пешком всегда можно найти несколько круглосуточных магазинчиков, поезда приходили каждые три минуты, и в этом смысле Токио всё же мог считаться городом мечты. Повсюду продавались товары первой необходимости и готовая еда. Я очень привыкла к такой беззаботной жизни. Из всех универмагов Эдем в столичном регионе меня распределили именно в тот, который находился на расстоянии одной станции от моей квартиры поэтому добираться на работу было удобно. Между тем иногда я задумывалась, что же мне делать дальше. Страстное желание переехать в Токио, а затем и восторг от того, что я смогла, уже растворилось, словно круги на воде. Из родного города почти никто не перебрался учиться в столицу. Все говорили мне, как же классно. Это не могло не радовать, но в конечном счёте ничего особенно классного я здесь так и не смогла сделать. В моей жизни не было того, что бы мне хотелось сделать. Не было ничего исключительно интересного. Не было бойфренда. Просто не было желания испытывать бытовые неудобства. Вернись я сейчас домой, по-прежнему ничего не умела бы. Может, я просто буду и дальше работать в Эдеме, становиться всё старше и старше. Может, без цели и мечты содержимое вот этой коралловой блузки будет лишь стареть? У меня нет выходных по субботам и воскресеньям, поэтому я меньше стала общаться с друзьями. Скорее всего, причина не только в этом, но и бойфренды у меня тоже нет. Поменять работу. В голове несколько раз смутно всплывали такие слова. Но мне казалось, что для этого нужно будет приложить какие-то неимоверные усилия а воле что-то сделать у меня не хватало. Я вообще такой человек, во мне нет жизненной энергии. Мне не заставить себя даже резюме написать. Да и светит ли что-то недавние студентки, которые приняли только в Эдем, если искать работу посреди года, а не тогда, когда все компании разом объявляют о вакансиях для выпускников? «А, Тамока!» — окликнул меня Кирияма с подносом в руках. Это парень из отдела, где продают очки фирмы ЗАЗ. 25 лет, на 4 года старше меня. На работе непринуждённо поболтать я могу разве что с ним. Мы давно не разговаривали. Последнее время его частенько перебрасывали в другие магазины сети, когда там не хватало рук. На подносе — комплексный обед с жареной ставридой и удон с мясом. Кирияма такой тощий, но поесть любит. «Можно к тебе?» садись Кирияма разместился напротив меня. Очки в тонкой круглой оправе ему идут, делают его взгляд тёплым. Мне кажется, Кирияме идеально подходит эта работа. К слову сказать, я от кого-то слышала, что он сам ушёл с предыдущей работы, после чего устроился в компанию Заз. «А чем ты раньше занимался?» «Я работал для журнала, редактировал, писал статьи». «Ничего себе!» Я удивилась. Выходит, он ушёл из издательства? Выглядит человеком деликатным, много знает, создаёт впечатление интеллектуала. Я подумала, что даже предыдущая работа, возможно, всё же накладывает отпечаток на образ человека. «Чему ты так удивлена?» «Ну так это ведь классная работа!» Кириям улыбнулся и со свистом втянул Удон. «Работать в салоне оптики тоже классно!» «Наверное». Я улыбнулась и откусила кусочек булочки с сосиской. «Классно!» — твое любимое словечко. «Да? Правда?» Возможно, он прав. Когда Сая рассказывала о своем новом бойфренде, я несколько раз написала ей в ответ «классно». Интересно, что заставляет меня давать такую оценку? «Классно!» Может, особые способности или обширные знания? Что-то такое, что не всякому под силу? Потягивая клубничное молоко, я пробормотала. «Неужели моя жизнь так и пройдёт в этом Эдеме?» Кирияма поднял брови. «Что с тобой? Хочешь искать другую работу?» Я немного замялась, а потом негромко ответила. «Да, в последнее время стала об этом подумывать». «Хочешь опять с покупателями работать?» «Нет, хочу какую-нибудь офисную должность» чтобы носить что хочешь, чтобы субботы и воскресенье выходные, чтобы иметь собственное рабочее место, чтобы с коллегами обедать где-нибудь неподалёку от офиса, перемывать косточки начальства в комнате отдыха. «Что-то ты ни слова про работу не сказала», — усмехнулся Кирияма. «Так ведь я не знаю, какой бы работой хотела заниматься». «Послушай, Тамоко, ты же в штате компании. Через несколько лет тебя могут перевести в главный офис». Так-то но так. В Эдеме новички должны как минимум первые три года проработать в магазине. Он прав, есть и такой вариант карьеры. Попрактиковаться на торговой площадке, а потом подать заявление для перевода в офис. В административный отдел, отдел кадров, отдел разработки продукции, отдел закупок и планирования мероприятий. Все эти подразделения предполагают работу в офисе. Но я слышала, даже после подачи заявления сотрудников редко переводят. Самый реалистичный план карьерного роста — освоить административные обязанности в магазине и стать менеджером торговой точки. Мой начальник комедзима человек без особого рвения к работе. Выбрал именно такой вариант. Сейчас ему около 35, почти 5 лет он здесь на должности менеджера. Наверное, это максимум, на который можно рассчитывать. Да и вряд ли это можно назвать карьерой. Обязанности всё те же, только ответственности больше. Да ещё и организовывать работу по часовиков надо. Как подумаешь, так вздрогнешь от такой перспективы. Хотя зарплата у него выше. Но у меня нет уверенности, что я бы с таким справилась. Я спросила у Кириямы. «А как ты нашёл работу в ЗАС?» «Зарегистрировался на сайте по поиску работы. Мне довольно много предложений пришло». Из них и выбрал. Кирияма достал мобильный и показал сайт. При регистрации нужно отметить интересующие должности, а также опыт и навыки, после чего будешь получать рассылку с вакансиями. Я посмотрела в графы для заполнения. Всё довольно подробно. Сертификаты, баллы ТОИК, водительские права. Можно поставить галочки напротив соответствующих пунктов. «Навыки». У меня только третий уровень знания английского. Надо было всё же получить водительские права. В провинции без машины жить невозможно. Обычно на весенних каникулах после окончания школы все записываются в школу вождения. Я знала, что еду в Токио, поэтому решила, что мне права ни к чему. Экзамен на знание английского нас заставили сдавать в средних классах. Но третий уровень — это вообще ни о чём. В форме регистрации я обнаружила детальные вопросы о компьютерных навыках. Word, Excel, PowerPoint, а ещё такие названия, которых я раньше никогда и не слышала. У меня есть ноутбук. Я на нём писала рефераты и диплом, когда училась в колледже. После того, как устроилась на работу, пропала необходимость создавать какие-либо документы. А затем у меня сломался роутер. Я купила новый, но так и не разобралась, как подключиться к интернету. Просто закрыла ноутбук и убрала. Мне вполне достаточно смартфона. Могу обойтись и без компьютера. Если просто печатать в Word, я с этим справлюсь. А вот Excel я совсем не знаю. Хочешь трудиться в офисе, хотя бы с таблицами надо уметь работать. Но на курсы ходить дорого. И тут Кирияма сказал что-то неожиданное. А зачем тебе дорогие курсы? Есть дома культуры и районные центры обучения. Там вполне неплохо преподают. Они предлагают дешёвые компьютерные курсы для местных жителей. Такое тоже бывает? Свернув упаковку от булочки, я посмотрела на часы и обнаружила, что осталось уже меньше десяти минут. Нужно было ещё заскочить в туалет и вернуться за кассу за три минуты до конца перерыва. Иначе ну, Маути меня съест. Допив клубничное молоко, я встала из-за стола. Вечером я начала искать на смартфоне район Хатори, культурно-общественный центр, компьютерные курсы. И, как ни странно, поиск выдал много результатов. Просто удивительное дело, что их так много. Моё внимание привлекло название «Культурно-общественный центр Хатори». Проверив адрес, я обнаружила, что это довольно близко, минутах в десяти от дома. Центр располагался в том же здании, что и начальная школа. На официальной странице была информация о различных курсах и занятиях. Сёги, хайко, ритмика, гавайские танцы, ОФП. Они достаточно часто проводили такие мероприятия, как составление цветочных композиций, а также лекции. Любой житель района мог принять участие. Кто бы подумал, что такое возможно на территории начальной школы? Я уже три года жила в этой квартире, но ни о чём подобном не знала. Написано, что компьютерные курсы проходят в учебном классе. Нужно принести собственный ноутбук или взять у них на прокат. Занятие стоит всего 2000 йен. Время — по средам с двух до четырёх. Также предлагались индивидуальные занятия. Можно было заниматься в любой удобный день. Мне подходило, что обучение проводилось не по выходным. На этой неделе у моей смены нерабочий день выпадал в среду. «Мы приглашаем и новичков!» Рекомендуем наши курсы тем, кто хочет учиться в собственном темпе. Наш преподаватель будет индивидуально заниматься с каждым. Начиная от азов компьютерной грамотности, использования программ Word и Excel, до создания страниц в интернете и программирования. Занятие ведёт преподаватель Гонно. Может быть, это у меня и получится? Я открыла и заполнила форму заявки. Хотя я пока ещё ничего не сделала, но стоило представить, как я мастерски справляюсь с таблицами в Excel, меня в кои-то веки охватило воодушевление. Через два дня, в среду, я отправилась в школу со своим ноутбуком. Судя по их карте, на веб-странице нужно было обогнуть школьный забор и по небольшой дорожке зайти на территорию. Передо мной оказалось двухэтажное белое здание. Над стеклянной дверью на небольшом козырьке висела табличка с надписью «Культурно-общественный центр Хатори». Я открыла дверь. Сразу же у входа за стойкой администратора сидит седой дядя с густой шевелюрой. За ним офис. Женщина с банданой на голове что-то пишет за столом. Я обратилась к администратору. «Извините, я на компьютерные курсы». «А, запишитесь вот здесь. Они в учебном классе А занимаются». Администратор указал на планшет с листочком, прикреплённым клипсой, который лежал на стойке. На нём была таблица с графами — имя посетителя, цель визита и время входа. Учебный класс А располагался на первом этаже. После стойки администратора у входа нужно было пройти чуть дальше, до холла, а там повернуть направо. Раздвижная дверь была открыта, и я заглянула внутрь. Стулья стояли по обе стороны длинного стола. С работающими ноутбуками друг напротив друга сидели девушка с пышной прической, на вид чуть старше меня, и мужчина со скуластым лицом. Я почему-то подумала, что преподавателем Гонно будет мужчина, но это оказалась женщина лет 55. Я представилась, и Гонно-сенсей расплылась в приветливой улыбке. «Присаживайтесь, где вам больше нравится». Я села с краю стола на той же стороне, что и девушка. Мужчина и девушка особенно не обращали на меня внимания, увлечённо продолжая выполнять свои задания. Я открыла ноутбук. На всякий случай ещё дома включила его, впервые за долгое время. Ноутбук так давно не заряжался, что потребовалось немало времени, пока он запустился. Однако после работал без проблем. Из-за того, что последнее время пользовалась лишь смартфоном, я совершенно не могла печатать. Наверное, мне нужно потренироваться и с Word тоже. «Фудзики-сан, вы хотели научиться работать в Excel, верно?» Именно это я написала, когда заполняла форму заявки. «Да, но на моём ноутбуке нет Excel». Гонно-сенсей бегло взглянула на экран моего ноутбука. Пару раз щёлкнула мышкой и сказала. «Он установлен. Я создала вам ярлык». На экране появилась зелёная квадратная иконка с буквой «X». «Удивительное дело!» Значит, программа пряталась где-то на моём компьютере. «Раз вы пользуетесь Word, то у вас установлен и офис». «Офис установлен»? Я совершенно не поняла, о чём она говорит, но будем считать, что мне повезло. К слову сказать, когда я училась в колледже, я не смогла самостоятельно установить Word, и тогда мне помогла однокурсница. Вот что бывает с теми, кто всегда полагается на других. В течение двух часов Гонно-сенсей обучала у меня азам использования таблиц Excel. Она то и дело отходила к двум другим ученикам, но в основном уделяла всё время мне. Что поразило больше всего, так это то, что можно было выделить ряд набранных чисел, а потом щёлкнуть мышкой и получить сумму. Узнав о такой удобной функции, я громко воскликнула. «Вот это да!» — чем рассмешила преподавательницу. Пока я выполняла задание, краем уха слышала, о чём говорит сенсей с другими учениками. Похоже, они уже не первый раз пришли на занятия. Мужчина создавал интернет-страницу о дикорастущих травах, а девушка собиралась открыть интернет-магазин. Пока я бесполезно убивала время, совсем рядом, в этой маленькой комнатке, люди усердно учились. От таких мыслей я стала казаться себе жалкой. Когда время занятия подошло к концу, Гонна-сенсей сказала мне, «Я не подготовила для вас никакого учебного текста. Могу порекомендовать книги». Но если вдруг приглянется что-то еще в книжном или библиотеке, то, разумеется, можете пользоваться и другими изданиями». Назвав учебные пособия по компьютерной грамотности, она с улыбкой продолжила. «А еще в этом центре есть небольшая библиотека с читальным залом». «Читальный зал?» Так нежно прозвучало это словосочетание, будто я вернулась в школьные годы. «А там можно брать книги на дом?» «Да, жители района могут. Кажется, до шести книг на две недели». Мужчина обратился к Гонна-сенсей, и она отошла. Я записала название рекомендованных книг, закрыла ноутбук и вышла из класса. Библиотека оказалась в самом конце коридора на первом этаже. Пройдя мимо двух учебных классов и одной комнаты с татами, рядом с зоной отдыха я обнаружила библиотеку. Над входом висела табличка с надписью «Читальный зал». Раздвижная дверь была широко открыта. Осторожно заглянув внутрь, я увидела комнату размером с учебный класс, наполненную книжными стеллажами. По левую руку от входа располагалась стойка библиотекаря. На краю стояла табличка «Выдача и возврат книг». Изящная девушка в переднике цвета индиго выкладывала книжки на стеллаж напротив стойки. Я обратилась к ней. «Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, а где книги о компьютерах?» Девушка резко подняла на меня взгляд. Большеглазая, совсем молодая, она оказалась ученицей старших классов. На макушке волосы собраны хвостик, который покачивался из стороны в сторону. На груди бейдж с именем Нодзоми Маринага. «О компьютерах вам вот сюда!» Надзоми Маринага, не выпуская из рук стопку книг, прошла мимо стола, на котором тоже были выставлены книги, и показала на большой стеллаж у стены. Издания были чётко разделены тематическими табличками. Компьютеры, языки, учебники для аттестации. «Большое спасибо». Когда я бросила взгляд на стеллаж, Надзоми добавила с улыбкой. «Если вам нужна справка, то у нас есть библиотекарь, вон там, в глубине зала». Справка? Да, если нужен совет по выбору книги, она вам поможет. Большое спасибо. Я поклонилась Надзоме. Она тоже слегка опустила голову и вернулась к стеллажу. Я пробежала глазами по полкам с книгами о компьютерах. Тех, которые рекомендовала Гонно-сенсей, не было. Я совершенно не понимала, какую лучше выбрать, поэтому решила получить консультацию у библиотекаря. Надзоми сказала, что она где-то в глубине библиотеки. Я ещё раз вернулась к стойке, посмотрела в зал. Там стояла ширма. За ней под потолком висела табличка с надписью «Справочная». Я дошла до ширмы и заглянула за неё. Между ширмой и L-образной стойкой сидела библиотекарь, занимая собой всё пространство. Это было очень Очень крупная женщина. Не то чтобы полная, просто очень большая. Светлокожая, подбородок плавно переходил в линию шеи, поверх бежевого передника надеты кофта кремового оттенка. Весь её облик ассоциировался с медведицей, впавшей в зимнюю спячку в берлоге. Волосы собраны в пучок на затылке. Пучок закреплён шпилькой, на конце которой три изящных белых цветочка. Библиотекарь склонилась вперёд, занимаясь какой-то работой, но отсюда не было видно, что она делает. На шее у неё висел бейдж с именем Саюри Кумати. Какое милое имя. «Простите!» Подойдя ближе, я окликнула её. Камати перевела на меня взгляд. У неё были глаза с очень маленькими зрачками. От этого я немного поёжилась. Заглянув через стойку, я увидела, что на небольшом коврике размером с открытку она втыкает иголку во что-то круглое, напоминающее мячик для пинг-понга. Невольно я чуть было не вскрикнула. Чем она здесь занимается? У неё в руках что-то вроде куклы Вуду? «Ой, нет-нет, всё в порядке!» Я поспешно сделала шаг назад. И тут Камате сказала. «Вы что-то искали?» Её голос меня покорил. Хотя тон то был ровным, он обволакивал теплом, поэтому я остановилась. Эти слова, исходящие от комати, которая даже не улыбнулась, дарили удивительное чувство покоя. Что же я ищу? Я ищу цель работы, а ещё хочу найти то, что я смогу делать. Но даже если бы я сейчас рассказала ей об этом, Вряд ли Камати помогла бы мне с ответом. Я же понимаю, что она спрашивает совсем о другом. «Я ищу справочники о компьютерах». Камати пододвинула к себе небольшую коробку ярко-оранжевого цвета, которая стояла у неё под рукой. Это было печенье Honeydome, настоящий бестселлер кондитерской компании Курамияда. Я тоже очень любила это круглое мягкое печенье. Хотя оно и не считалось каким-то элитным, но и в круглосуточных магазинах не продавалось. Скажем, позволительная роскошь. Когда Каматя открыла коробку, внутри оказались маленькие ножницы и иголки. Она использовала её для рукоделия. Каматя убрала иголки и шарик, а потом внимательно посмотрела на меня. «А что вы будете делать на компьютере?» «Для начала хочу освоить Excel» так, чтобы я смогла потом внести его в резюме в список компьютерных навыков. Библиотекарь повторила за мной. «Список навыков. Я хочу зарегистрироваться на сайте по поиску работы. В своей нынешней не вижу никакого смысла и цели. А какая у вас сейчас работа? Ничего особенного, продаю женскую одежду в универмаге». Коматя наклонила голову, Цветочки на булавке в волосах сверкнули. «Вы правда думаете, что работа продавца одежды совершенно не особенная?» Я не нашлась, что ответить. Комать молчала. Кажется, она спокойно ждала моей реакции. «Ну, ведь с этой работой может справиться кто угодно. У меня нет никакой мечты, просто устроилась туда. Но я должна работать, я живу одна, меня никто не будет содержать». «Но ведь вы самостоятельно нашли работу, вас взяли, вы трудитесь каждый день и можете заработать достаточно, чтобы прокормить себя. Разве само это уже не прекрасно?» Мне хотелось заплакать. Хотя меня похвалили сейчас просто за то, что я такая, какая есть. «Прокормить? Ну да, я покупаю себе булочки в круглосуточном магазине». Что-то внутри меня дрогнуло, поэтому я попыталась выкрутиться и ляпнула что-то неподходящее. Ведь прокормить себя — это не только про еду. Коматя наклонила голову в другую сторону. Ну, какой бы ни был повод, намерение выучить что-то новое — это прекрасно. Коматя обернулась к компьютеру и положила обе руки на клавиатуру. С невероятной скоростью она защёлкала по клавишам, даже глазом не успеть за всеми движениями. У меня чуть ноги не подкосились от удивления. В конце она громко ударила по кнопке и подняла руку. В это же мгновение зажужжал стоявший рядом принтер. Для начинающих пользователей Excel этого, наверное, хватит. Каматия передала мне лист. На нём были названия книг и имена авторов. Цифры рядом, видимо, означали номера категории и полок, на которых стояли справочники. Первые шаги в Word и Excel. Мой первый учебник по Excel. Excel быстро и эффективно. Простое введение в офис. А в самом низу списка значилось что-то странное. Гури и Гура. Я с удивлением смотрела на это название, написанное не иероглифами, а азбукой. Это та самая книжка Гури и Гура, книжка с картинками про двух мышат. «И вот ещё что!» Коматя чуть-чуть повернулась на крутящемся кресле и опустила руку под стойку. Немного наклонившись, я заметила там деревянную тумбочку с пятью ящиками. Коматя открыла самый верхний. Я не смогла рассмотреть как следует. Что-то вроде цветастых мягких тряпочек лежало внутри. Коматя вытащила это что-то оттуда и протянула мне. «Вот, пожалуйста, это для вас». Я непроизвольно распахнула ладонь, и комать положила на неё нечто очень лёгкое. Это оказался чёрный кружочек размером с монету в 500 йен с ручкой. Сковородка. вылочная поделка в виде сковородки. К ручке прикреплено маленькое металлическое колечко. Что это? Это бонус. Бонус? Когда к книжке прилагается бонус, Это же приятно. Я внимательно рассматривала войлочную сковородочку. Бонус? Книжки. Мило. Комати вновь вытащила из коробки из-под печенья иголку и шарик. Вы когда-нибудь пробовали валять из шерсти? Нет, хотя я видела такие поделки в Твиттер. Комати показала мне иголку. Её основание было загнуто под прямым углом, а на конце нанесено несколько мелких зазубрин. Валяние — удивительное дело. Просто ударяешь иголкой по шарику из шерсти, и постепенно появляется объёмная форма. Несмотря на то, что ты просто прокалываешь шерсть, благодаря специальной форме игла рвёт и переплетает ворсинки и превращает её в твёрдый войлок. С этими словами Камате опять принялась прокалывать шарик иглой. Наверное, и эту сковородочку она сделала сама. Скорее всего, в ящике множество других поделок из войлока, чтобы раздавать их как бонус к книжкам. Словно говоря, что свою работу как библиотекарь она уже выполнила, Камати сосредоточенно рукодельничала. Не столько всего хотелось у неё спросить, но показалось неловко мешать и поэтому я просто поблагодарила за помощь и ушла. Номера в таблице оказались на том стеллаже, который мне раньше показала Нодзоми. Сверив с названиями, я взяла две книги, посчитала их наиболее понятными. И только у одного произведения не совпадал номер — Гури и Гура. В детском саду я читала эту книжку с картинками много раз. По-моему, и мама мне её вслух читала. Но почему она тоже оказалась в списке? Может, коматя опечаталась? Книжки с картинками и детская литература стояли возле окна в уголке, окружённом низкими стеллажами. На полу лежал полиуретановый коврик-пазл. Нужно было снять обувь, чтобы по нему ходить. В окружении симпатичных изданий с картинками я почувствовала какую-то лёгкость на сердце. Я нашла три книжки «Гури и Гора. Наверное, она популярна, поэтому в библиотеке несколько экземпляров. И решила взять почитать. К тому же это бесплатно. Я принесла два пособия о компьютерах и «Гури и Гура к стойке», где работала на Дзоме. По страховому свидетельству мне выдали читательский билет и оформили книги. По пути домой я заскочила в круглосуточный магазинчик, купила булочку с корицей и холодный кофе с молоком. Съев булочку с кофе перед телевизором, я поняла, что мне хочется ещё чего-нибудь солёного. На полке томились залежи лапши быстрого приготовления. Я посмотрела на часы уже шесть и решила, что на ужин этого достаточно. Поставив чайник с водой на огонь, я достала из сумки книги, которые взяла в библиотеке. Освою материал и научусь работать с компьютером в офисе. И ещё одна книжка «Гури и Гура». Твёрдая Плотная белая обложка. В детстве мне казалось, что она большая, а теперь в моих руках лежала книжка размером с обычную тетрадь. Возможно, она представлялась мне большой, потому что была сделана как альбом и открывалась по длинной стороне. Под заголовком, набранным рукописным шрифтом, были нарисованы мышата, которые держали большую корзинку и шагали, смотря друг на друга. У левого мышонка шапочка и одежда были синими, а у правого — красными. Я что-то забыла, кто из них Гури, а кто Гура. Вроде они и близнецы. Присмотревшись к заголовку, я заметила, что Гури написано синим цветом, а Гура — красным. А, вот в чём дело. Обратив внимание на такую закономерность, я почувствовала, как во мне что-то зажглось. Ведь разгадав это, теперь будет легче воспринимать историю. Перелистывая страницы, я следила за сюжетом. «Гури и Гура в лесу». Точно, они же там нашли большое яйцо. А в конце, в самом центре разворота, нарисована огромная сковорода, на которой покоится свежеприготовленный пышный бисквит. А ведь библиотекарь мне дала сковородочку из войлока. Подумав об этом, я прочитала текст на этой странице. Пышная и жёлтая костелла выглянула наружу. Я слегка удивилась. Они готовили костеллу. Мне почему-то всегда казалось, что они пекли оладушки. Вернувшись на страницу назад, я увидела, что гури и гури занимаются готовкой. Яйцо, сахар, молоко и пшеничная мука. Перемешать и испечь на сковородке. Костеллу, выходит, совсем просто состряпать. В этот момент засвистел чайник. Я встала, выключила огонь на плите и сняла полиэтиленовую обертку со стакана с лапшой быстрого приготовления. А ведь я столько раз читала этот рассказ, но совершенно забыла. Вернее, помню лишь моменты. Вообще-то интересно ещё раз взять в руки те книжки, которые читал в детстве. Открываешь для себя что-то новое. Когда я залила стакан кипятком и накрыла крышкой, зазвонил телефон. На экране высветилось имя. Саи. Она нечасто баловала меня звонками. Либо у неё какая-то печаль, либо что-то радостное, одно из двух. Бросив взгляд на лапшу, в течение секунд трёх я колебалась, но всё же ответила. «Тамока, привет! Извини, что так неожиданно. У тебя ведь выходной сегодня?» «Да». Саи с извиняющимися интонациями продолжила. «Ой, прости, но мне нужен твой совет. Можешь сейчас говорить?» «Конечно. А что случилось?» Я только приготовилась выслушать её проблему, как вдруг Тон Сай оживился. «Рождество ведь уже в следующем месяце. Мы с моим парнем решили купить друг другу подарки. Ну, сказать друг другу, кто что хочет в подарок. Что бы мне заказать ему? Если закажу что-то дорогое, получится не очень-то хорошо с моей стороны. А если какую-нибудь ерунду, он во мне разочаруется. Может, у тебя есть идеи?» Всё же у неё что-то радостное. Думая об участи моей лапши, я пожалела, что сняла трубку. Надо было сначала поесть, а потом общаться. А теперь я уже не могу сказать, что перезвоню позже. Поэтому пришлось что-то промямлить, включить на мобильном громкую связь и положить его на стол. Поддакивая во время речи Саи, я разломила деревянные палочки и стала аккуратно есть лапшу, по возможности беззвучно. Видимо, Сая поняла, что я не очень-то горю желанием давать советы, и потому сказала, «Ты сейчас занята? Что делаешь?» Вообще, я собиралась лапши быстрого приготовления поесть. Вернее сказать, я уже её ем. Но мне не хотелось, чтобы она об этом знала. И я ответила, «Да нет, всё нормально. Я книжку с картинками рассматриваю. Гури и Гура». «Гури и Гура? Про то, как они там омлет жарили?» Не угадала. Моё предположение о оладушках оказалось ближе к правде. Не омлет, костелло. Да? Разве? Это же история о том, как они здоровенное яйцо где-то в лесу нашли. Да, потом они стали думать, что из него приготовить, и решили сделать костелло. Так это костелло было? такой мог придумать лишь тот, кто частенько на кухне что-нибудь стряпает и знает, что кроме омлета из яйца можно приготовить и такой десерт. «Интересное предположение». «Всё же, Томока, ты не такая, как мы. Читать книжки в выходные — это ж просто шик. Есть в этом что-то интеллектуальное. А в Токио все такие?» «Не знаю, хотя здесь даже есть специальные книжные кафе для любителей книжек с картинками», — ответила я уклончиво. После окончания школы Сая стала помогать родителям в магазине с посудой, кастрюле до сковородки. Для неё я была настоящей столичной штучкой, которая может рассказать ей о неведомом мире. «Вот это да! мока, ты наша звезда надежды! Настоящая деловая женщина из Токио!» «Вовсе нет». Хотя я отрицала её слова, на душе всё равно скребли кошки. Мне казалось, что моя неприглядная душа отражается в чистом зеркале наивных восторгов Саи. Я рассказала ей, что работаю в компании, которая занимается модным бизнесом. С одной стороны, я не соврала, ведь моя деятельность и правда была связана с одеждой. Но я не говорила, что работаю в торговом зале и что это универмаг Эдем. Ведь она могла загуглить и раскусить меня. Возможно, я всё же не могу осадить Саю не из-за дружбы, а просто потому, что она продолжает говорить мне «вот это круто». Возможно, мне и правда нужен кто-то, кто бы видел только красивую оболочку. Сая создала такой образ меня, какой бы я и правда хотела стать. Во время учёбы в колледже её похвалы меня не просто радовали, они меня вдохновляли. Но в последнее время мне стало тяжеловато принимать её «вот это круто». С угрызениями совести я отложила палочки для еды и два часа выслушивала беспечную болтовню Саи. На следующее утро я проспала и помчалась на работу, толком не уложив волосы и не накрасившись. Вчера вечером я залезла в кровать с телефоном, потом начала что-то листать и в результате долго не могла уснуть. Нельзя вечером начинать смотреть видео с любимыми айдолами. Уже была глубокая ночь, когда я поняла, сколько времени. В результате проспала. А ведь у меня утренняя смена. После открытия магазина, с трудом сдерживая зевоту, я раскладывала товары на книжных полках. Как вдруг над головой прозвучал сердитый окрик. «Вот вы где! Вот что я вам скажу!» От этого тона у меня аж в ушах зазвенело. Продолжая сидеть на курточках, я подняла голову и увидела величественно возвышающуюся надо мной женщину с растрёпанными волосами. Та самая клиентка, которая несколько дней назад спрашивала, коричневый или пурпурный свитер ей выбрать. Я поспешно поднялась. Женщина бросила в меня пурпурный свитер. «Возмутительно! Да как вы смеете продавать бракованный товар!» Я побледнела. «Бракованный? Что же случилось?» «Я его постирала, а он сел. Я возвращаю товар, а вы верните мне деньги». Я почувствовала, как кровь прилила к щекам, и в голосе вдруг зазвенели металлические нотки. «Мы не можем осуществить возврат товара, который был постиран». «Вы же сами посоветовали мне его купить! Это ваша вина!» «Что за вздор! Мне приходилось и раньше иметь дело с жалобами клиентов, но с такой наглостью я столкнулась впервые». Я размышляла, пытаясь успокоиться. Нас ведь этому учили на ориентационной сессии. Что делать в таких ситуациях? Однако в голове было белым-бело от злости, которое оказалось сильнее замешательства, и мне не приходило в голову ни одной идеи, как справиться с ситуацией. «Всучили мне бракованный товар! за Задуру меня держите!» «О чем вы говорите? Это вовсе не так!» «С вами бесполезно говорить. Зовите главного!» В голове что-то щелкнуло. Ведь Затуру держит меня. Если бы главный такой ситуации что-то мог сделать, я бы сама с радостью его пригласила. Но сегодня, как назло, Камедзима, наш менеджер, работает после обеда. К сожалению, сегодня наш менеджер работает после обеда. «Ясно. Ну, тогда я позже приду». Бросив взгляд на мой бейдж с именем, покупательница сказала. «Значит, Фудзики». И ушла. Звезда надежды для своей подруги из провинции и деловая столичная женщина дрожала и плакала от злости после обвинения в бесполезности, брошенного агрессивной покупательницей с абсурдными требованиями. Вот уж не хотела бы я, чтобы меня сейчас увидела Сая. Я так старалась, училась, выбралась из своей дыры, приехала в Токио, «И что теперь?» В 12 на смену пришёл Камедзима. Я сообщила о случившемся. Он нахмурился и сказал, «Такое бы вы и сами могли уладить». Особых надежд я на него и не возлагала, но всё же это было чересчур. Я почувствовала, как во мне опять закипает возмущение. Проходя мимо, Нумаути бросила на меня взгляд. Мне совсем не хотелось, чтобы это дело дошло до её ушей. Нелегко, когда все тебя считают сотрудницей-недотёпой. В расстроенных чувствах я отправилась на обеденный перерыв. С утра я так боялась опоздать на работу, что даже не заскочила в магазинчик по дороге. Думала, что в сумке ещё остался пакетик с печеньем, которым можно было перекусить, но потом вспомнила, что съела его дома ещё позавчера. Что же делать с обедом? Нам не разрешают в форме заходить на этаж, где продаются продовольственные товары, Да и по улице я в таком виде не могу шастать. Все эти ограничения так давят на меня, как туфли-лодочки на мои бедные ноги. Наверное, от того, что на душе было тяжело, я совершенно не чувствовала голода. Не было желания ни переодеваться, ни идти в столовую для сотрудников. Вдруг на глаза попалась дверь, ведущая к пожарной лестнице. Интересно, она открыта? Я потянула за ручку, и дверь распахнулась. «Ясное дело, ведь это аварийный выход, он должен быть открыт». Я почувствовала сквозняк и, словно сбегая, пробралась наружу. «Ой! Ой!» Воскликнули мы одновременно. Я увидела Кирияму. Он сидел на лестничной площадке, спустив ноги на ступеньку ниже. «Вот ты меня и нашла!» Сказал со смехом Кирияма и вытащил наушники. Наверное, слушал музыку со смартфона. В одной руке у него была книжка в мягкой обложке. Рядом стояла пластиковая бутылка с холодным чаем и лежали два шарика, обёрнутые в фольгу. Смотря на меня снизу вверх, Кирияма спросил. «Что случилось? Что ты так выскочила?» «А ты что здесь делаешь?» «А я здесь, скажем, постоянный посетитель, когда хочется одному побыть. А сегодня ещё и денёк такой тёплый, настоящее бабье лето». С этими словами он показал на шарик в фольге. Будешь, анигири? Правда, я их сам делал. Ты приготовил? Да, самый вкусный с китой я уже съел. Остался с жареной икрой мента и с водорослями комбо. Что выбираешь? Вдруг я почувствовала, как хочу есть. А ведь еще недавно я совсем не ощущала голода. С икрой. Присаживайся, — предложил Кирияма, и я устроилась рядом. Я взяла анигири и сняла фольгу. Оказалось, что внутри он был завёрнут ещё и в пищевую плёнку. Я убрала и её. «Значит, ты дома готовишь», — проговорила я. На что Кирияма коротко ответил. «Стал готовить». Я откусила кусочек анигири. В меру солёный рис. Самое то. Вкуснотища. Упругие икринки ментая и плотно сжатый в колобок рис удивительно хорошо сочетаются. Кораллово-розовый оттенок в обрамлении перламутрового белого. Я молча продолжала жевать. «Ты ешь! С таким аппетитом я очень рад!» Кирияма рассмеялся. Я вдруг почувствовала, что у меня от души отлегло. Мгновенный эффект. «Отличная вещь, а не гиря!» «Вот-вот, и правда отличная!» Он отреагировал чуть более активно, чем я ожидала. С удивлением я посмотрела на него и... И Кирияма сказал, «Еда — это важно. Нужно как следует работать и как следует есть». В его голосе слышалась невероятная убеждённость. Я спросила, «Кирияма Кун, а почему ты ушёл из издательства?» Это была не крупная организация, а маленькое бюро, которое занималось издательскими делами. Там числилось-то всего человек 10 сотрудников. «Вот как». Значит, не только большие издательские дома выпускают журналы. Бывают самые разные компании, разные работы. Я столько всего ещё не знаю». Кирияма продолжил. «Мы занимались не только журналами, выпускали всё подряд. И буклеты, и рекламные листовки, и даже видео. Начальник наш хватался за все заказы без разбора, а делать-то нам приходилось, с ног сбивались». Работать до утра было само собой разумеющимся. Спать на полу, в офисе, в одежде. Три дня не принимать ванную. Посмеиваясь, Кирияма посмотрел вдаль. Но мне казалось, что это такая сфера, что те, кто занимаются журналами, включая меня, настоящие работяги, я тогда сильно заблуждался. Кирияма замолчал и в три укуса съел о нигере. Я тоже молчала. Да и поесть толком времени не хватало. Здоровье стало ни к чёрту. Повсюду валялись пустые бутылки из-под энергетиков. Как-то раз я посмотрел на всё это и подумал, ну ради чего я так стараюсь? Кирияма доживал последний кусочек. Хотя я работаю, чтобы себя прокормить, у меня нет времени, чтобы поесть. И я решил, что это очень странно. Смяв фольгу, Кирияма пробормотал под нос. «Вкусно было» а затем посмотрел на меня и мягко произнес. «Сейчас я живу как нормальный человек. Как следует, ем, сплю, с удовольствием читаю журналы и книги, на которые раньше смотрел только как на работу, нормализовал режим жизни и поправил здоровье». «Выходит, делать журналы — это ужасно тяжело». «Нет, бывают и другие компании, просто мне не повезло». Кириям замахал руками, словно хотел что-то защитить. Наверное, пытался уберечь меня от предвзятого мнения. Возможно, ему всё же нравилось заниматься журналами, просто невыносимые условия работы пошатнули стремление продолжать. К тому же у меня совсем нет желания критиковать ту компанию и сотрудников. Есть люди, которые умеют себя контролировать и могут справиться даже с таким режимом. Есть и те, кто испытывает удовлетворение, когда с головой погружается только в работу и больше ничего вокруг не видит. Просто я не такой». Кирияма медленно отпил чая. Я с осторожностью спросила. «Но ведь продажа очков — это совсем другая работа. Тебе не было страшно браться за новое?» Я как-то раз писал обзорную статью в журнале про очки и тогда очень тщательно собирал материал. Именно поэтому я подал резюме в эту фирму. Мне показалось, что заниматься очками будет увлекательно. Во время собеседования выяснилось, что человек, который проводил его, читал мою статью, и это очень разрядило атмосферу. Да и с дизайнером, у которого я брал интервью, он оказался знаком. Кирияма продолжил с радостью в голосе. «Такое специально не подстроишь в жизни». И я тогда подумал, что нужно заниматься тем, что сейчас прямо перед тобой. А пока работаешь над этим делом, неожиданно пригодятся и достижения прошлого. Хорошие связи появятся. Честно признаться, когда я устроился в ЗАЗ, то чётко не представлял своего будущего. Ведь никто тебе не даст гарантии, что всё пойдёт именно так, как ты решил. Просто на этом слове он запнулся, а потом тихо добавил. «В нашем мире...» «Не знаешь, что с тобой случится в будущем, поэтому надо заниматься тем, что ты можешь делать именно сейчас». Мне показалось, что он говорил это себе, а не мне. Вернувшись с обеденного перерыва, Камедзиму я на месте не обнаружила. Я спросила о нём у нескольких сотрудниц, и они ответили, что менеджер куда-то ушёл. Сказал, что ему нужно заняться инвентаризацией. Я решила, что он просто сбежал, но ничего поделать с этим не могла. После двух часов опять появилась та самая покупательница. «Начальник на месте!» Я заняла оборонительную позицию. Я не могу провести возврат товара, а что ей сказать, тоже не понимаю. Но мне нужно было как-то действовать. Это как раз то самое дело, которое я могу делать именно сейчас. Рядом оказалась Нумаути, хотя я полагала, что она стоит за кассой. «Могу ли я вам помочь?» Покупательница, наверное, решила, что именно Нумаути является нашим менеджером, поэтому выпалила суть претензии незамедлительно. По её словам, однозначно виновата была я. Нумаути дала возможность покупательнице выговориться, периодически поддакивая «Да, понимаю вас, вот оно как». Когда клиентка высказала всё, что хотела, Нумаути спокойным голосом ответила. «Выходит, вы постирали вязаную вещь в стиральной машине. Разумеется, они садятся от этого. Представляю, как вы были удивлены». Покупательница изменилась в лице. Нумаути вывернула свитер наизнанку и показала ей маркировку. Символ изображал руку, опущенную в тазик, означая «ручную стирку». Со мной такое тоже временами случается. Не посмотришь на маркировку и загрузишь всё вместе в стиральную машину. «А, так это же...» Покупательница замолчала, но Маути бодро продолжила. «Но я знаю, как всё исправить. Вы можете в раковину налить немного кондиционера, затем добавить тёплой воды и отмочить в этом растворе свитер». Потом нужно его вытащить, отжать, растянуть и подсушить на полотенце. Она объясняла бойко и понятно. «У нас очень активно покупают эти свитеры. Это был последний из коллекции. Маджента, да еще и такой приятный на ощупь». «Маджента?» — выражение покупательницы смягчилось. «Да, название этого оттенка — оттенок маджента». Пурпурный свитер неожиданно стал казаться очень модной вещью да ещё и оттенок маджента. Простой дизайн хорошо сочетается с разной одеждой. Иметь хотя бы один в гардеробе очень удобно, да и воротник свободный, а такой оттенок можно носить до самой весны. Вы говорите, что в кондиционере его можно восстановить? Да, конечно же, можно. Надеюсь, он ещё долго вам послужит. Но Маути окончательно перехватила инициативу. Проблемная клиентка на глазах прониклась объяснением и больше, судя по всему, не собиралась наставить на возврате. А между тем Нумаути заговорила на тон ниже и, сохраняя улыбку на лице, уверенно сказала, «Если вы ещё что-то хотите, я сообщу нашему начальству и с вами свяжутся. Только оставьте свой номер телефона». В конце, когда правда на твоей стороне, можно с важным видом немного надавить. Покупательница, присмирев, ответила, «Нет, ничего не надо. Великолепная работа. Всё же я бы так никогда не смогла». А между тем Нумаути деликатно продолжала беседу, и теперь женщина щебетала, окончательно ей доверившись. Она рассказывала о том, что собирается на ужин с друзьями, которых не видела лет 10 и о том, что далеко на электричке не ездит, а тот ещё окончательно потерялась в дорогом универмаге и о том, что не умеет выбирать сама одежду и хотела бы узнать какие-то секреты, как это делать. Но Маути отправила меня за кассу, а сама предложила покупательнице шарфик, между делом прочитав ей лекцию о том, как их элегантно завязывать, после чего клиентка купила и его. Наблюдая за ними издалека, я отметила, что шарфик как нельзя лучше сочетается с порпорным свитером. Наверное, в день встречи с друзьями эта женщина завяжет шарфик и улыбнётся своему отражению в зеркале. Наверное, с большим удовольствием отправится на ужин с теми, кого так давно не видела. Но Маути проделала великолепную работу. Я искренне восхищалась ею. Я была совершенно не права, считая, что работа продавца в отделе женской одежды «Универмага Эдем» — дело несерьёзное. Я тогда хотела побыстрее убежать на обеденный перерыв и не обслужила покупательницу как следует. Возможно, это тоже повлияло на её настрой. Покупательница взяла на кассе упакованный фирменный пакет-шарфик, с улыбкой поблагодарила меня и ушла. По её лицу читалось, что она довольна покупкой. Но Маути поклонилась ей. Я сделала то же самое. Подождав, пока женщина скроется из виду, я поклонилась ещё раз, теперь уже Нумаути. Она и правда очень меня выручила. «Большое вам спасибо!» Нумаути улыбнулась. В такие моменты покупателю очень грустно, что его не выслушали и не поняли его чувств. Какой прежде мне казалось Нумаути? Дамой с замашками начальницы, которая работает на почасовой ставке. «Наверное, именно так. Может, может я и правда смотрела на неё свысока. От того, что я постоянный сотрудник и молодая. Может, у меня и правда было странное чувство превосходства. А может, и к тётушке на раздаче в столовой я тоже была несправедлива?» Как стыдно. Мне правда стало так стыдно, что хотелось закрыть лицо ладонями. Потупившись, я сказала, «Извините». Мне ещё учиться и учиться. Но Маути покачала головой. Сразу я тоже ничего не понимала. Только со временем начала разбираться. Вот и всё. 12 лет терпеливого труда в кораллово-розовой блузке. Круто! — подумала я про Маути. В тот день я работала в утреннюю смену, поэтому закончила уже в четыре. Я переоделась и решила заглянуть на этаж с продовольственными отделами. Воодушевевшись рассказом Кириямы, захотела что-нибудь приготовить. Но мне никак не приходило в голову, что именно. Может быть, пасту для начала? Но с каким соусом? Так ничего и не придумав, я купила готовый соус, который оставалось только разогреть. Засунув руку в карман, я обнаружила там что-то мягкое. Войлочная поделка в виде сковородки. А ведь с тех пор, как мне её передала Камате, я её так больше и не вытаскивала. Может, это я смогу приготовить? Жёлтую Костелло. Как те мышата, гури и гура. Я зашла в Макдоналдс, расположенный перед продовольственным отделом, и, попивая дешёвый кофе, стала искать в интернете рецепты Костелло. Вбив в поиск «гури и гура Костелло», я с удивлением обнаружила множество вариантов и блогов. Сколько же людей, вдохновлённых очарованием книжки с картинками, решили приготовить такой же десерт. Просеять муку, отделить желтки от белков, взбить белки до плотных пиков. От этих замысловатых операций мой пыл постыл. Однако, перескакивая с одного сайта на другой, я поняла, что вовсе не обязательно идти таким сложным путём. У каждого повара различалось количество ингредиентов и метод приготовления. Наконец, на глаза попался совсем короткий рецепт, всего несколько строчек. Не нужно было просеивать муку или отделять желтки от белков. В рецепте говорилось, я неукоснительно следовала тому, что написано в книжке. С таким даже я справлюсь. Точно, надо заниматься тем, что ты можешь делать именно сейчас. Мне понадобились сковородка, миска и венчик для взбивания. Три яйца, 60 граммов муки, 60 граммов сахара, 20 граммов масла и 30 миллилитров молока. Судя по всему, нужна была сковородка диаметром 18 сантиметров с крышкой. А ещё весы и кружка. Как это не стыдно признавать, ничего из этого у меня на кухне не нашлось. А ещё... Но это уже было замечательно, ведь вся утварь продавалась в Эдеме. Впервые за долгое время я готовила на кухне. Взбила в миске яйца с сахаром, влила растопленное масло и молоко. Уже пахло сладко и аппетитно. Я не могла поверить, что готовлю выпечку. Затем добавила муку. Энергично перемешивая тесто в миске венчиком, я подумала, что занимаюсь чем-то очень полезным. Поставив сковородку на огонь, я смазала её маслом и вылила тесто. Закрыв крышкой, убавила огонь до минимума, чтобы тесто медленно прихватывалось. Оставалось просто наблюдать. Около 30 минут. У меня была всего лишь одна конфорка, но очень повезло, что хотя бы была газовая плита. Я была уверена, что всё выйдет. На моей маленькой кухоньке можно вот так просто приготовить настоящую кастеллу. Круто! «Я молодец». Я без сомнений похвалила себя. В радостном предвкушении я сжала руки. К ладошкам прилипла мука. Я ушла в ванную, чтобы как следует их отмыть. Повернула кран, посмотрела в зеркало, внимательно изучила своё отражение. От того, что в последнее время я питаюсь одной лапшой быстрого приготовления и булочками с овощами из круглосуточных магазинов, кожа у меня совсем потускнела. В холодильнике пусто, одиноко стоят какие-то соусы с истёкшим сроком хранения. И от недосыпа цвет лица не очень. Неудивительно, что у меня совсем нет сил. Дело не только в еде. На полу пыль, окна грязные. Постиранную одежду я сушу прямо в комнате, не вывешивая на балкон. Поэтому вошло в привычку снимать сухую одежду с плечиков и сразу же надевать, не гладя. На столе бардак — Баночки с лаком, тележурнал трёхмесячной давности, диск с упражнениями по йоге, которые я зачем-то купила, но так ни разу и не посмотрела. Как же я себя забросила. Перестала следить за тем, что я ем, за тем, где я живу. Я стала небрежно обращаться сама с собой. Пусть Кирияма говорил немного о другом, но ведь я тоже не жила нормальной, человеческой жизнью. Я как следует вымыла руки и, пока ждала костеллу, решила немного прибрать в комнате. Сложила постиранные вещи, пропылесосила пол. Стоило только начать что-то делать, как руки сами зашевелились. А я-то думала, что это какой-то огромный труд. Но навести порядок в маленькой комнате оказалось делом несложным. Чистую комнату наполнил сладкий запах. Вернувшись на кухню, я проверила, как там моя костелла. Тесто уже так поднялось, словно собиралось прилипнуть к крышке. «Круто!» — сама от себя такого не ожидая, радостно воскликнула я. Костелло и правда поднялась, как в книжке. Я радостно сняла крышку. По краям тесто уже пропеклось, а в середине ещё было полужидким и пузырилось. Я закрыла крышку. Возможно, я тоже сделала шаг навстречу нормальной человеческой жизни. От этой мысли мне стало легче. Сев на курточке и прислонившись спиной к стене, я открыла книжку «Гури и Гура». Лесные мышата Гури и Гура отправились далеко в лес. Соберём полное лукошко желудей, добавим побольше сахара и сварим. Соберём полное лукошко каштанов, хорошенько потушим и разомнём в пюре. а а, -а вот оно что! То есть Гури и Гура отправились в лес Совсем не за тем, чтобы отыскать там яйцо, и уж точно не за тем, чтобы приготовить костеллу. Они просто пошли насобирать желудей и каштанов, которые, вероятно, ели каждый день. Как всегда. И вот тогда-то и случилась неожиданная встреча с большим-пребольшим -большим яйцом. Я вспомнила, что тогда сказала Сая. Такое мог придумать лишь тот, кто частенько на кухне что-нибудь стряпает. Вот оно что. Именно так. К тому моменту, когда они встретились с большим яйцом, они уже знали, что из него можно приготовить. И знали, как испечь костеллу. На душе стало светло от того, что я это поняла. В радостном настроении я вернулась на кухню. Сладкий запах стал более насыщенным. Я открыла крышку, и у меня перехватило дыхание. Середина костелла, которая до этого высоко поднялась, Теперь провалилась. Тесто, которое вылезло на края сковородки, почернело. Лопаткой я переложила свою стряпню на тарелку. Она совсем не поднялась, а наоборот, расползлась вширь, а снизу подгорела. Она ещё больше скукожилась, пока я снимала её со сковородки. «Что это?» Я чепнула кусочек с краю и попробовала. «Это совсем не Кастелло» что-то липкое и твёрдое, как резина. Что же я сделала не так? Я же готовила по рецепту. Пережёвывая сладкий, но какой-то противный комок, я вдруг рассмеялась от нелепости ситуации. Мне не было грустно. Показалось, что это даже весело. Чистая комната и новая кухонная утварь в мойке не дали мне загрустить. Так, я должна отыграться. Мне просто нужно научиться. В течение целой недели после окончания работы я сразу же бежала домой, чтобы готовить костеллу. Это стало частью моей ежедневной рутины. Собранная в интернете информация и несколько присмотренных идей должны были улучшить результат. Яйцо нужно было заранее вытащить из холодильника, чтобы оно нагрелось до комнатной температуры. Во время готовки сковородку необходимо было несколько раз переставлять на мокрую ткань, чтобы снизить температуру. И от одного этого результат уже стал лучше. Однако пока пышной кастеллы всё равно не получалось. Теперь я поняла, что те шаги, которые сначала мне показались ненужными, типа просеять через сито муку и отделить желтки от белков, не такая уж и сложная задача. Я купила сито. Долго билась над тем, чтобы получились идеальные пики на взбитых белках, а тесто вышло лёгким и воздушным. Но всё же ещё недостаточно. Я стремилась сделать меренги из белков совершенными и решительно купила электрический миксер. Я должна сделать идеальные меренги. Повторяя раз за разом, я стала понимать, насколько сильным должен быть огонь и в какой момент стоит переставлять сковородку на влажную ткань. То, что я сначала считала слабым огнём, оказалось чересчур сильным. Такие нюансы нужно прочувствовать, иначе ничего не получится. Только со временем стала разбираться. Наверное, именно об этом говорила Нумаоти. И вот что ещё изменилось. С тех пор, как я стала заниматься костеллой и частенько стоять на кухне, я начала готовить себе и ужины. По сравнению с такой задачей, как испечь вкусную костеллу, Порезать и потушить овощи с мясом было простецкой и понятной затеей. А рисоварка сама готовила вкусный рис. То, что оставалось от ужина, я складывала в маленький контейнер, делала анегири, ими и перекусывала на обед. Увидев это, Кирияма страшно изумился. Да и я сама удивилась. Ведь всего за несколько дней и физически, и морально я стала гораздо бодрее. На седьмой день, стоя на кухне, я поняла, что на этот раз у меня получится. Моя лучшая попытка — результат всех прежних удач и неудач. Я подняла крышку и, наконец, с удовлетворением кивнула. А затем громко сказала «Пышная и жёлтая Кастелло выглянула наружу». Как и в книжке, я оторвала кусочек от Кастелло прямо со сковородки и положила его в рот. Пышный и вкусный кусочек. У меня получилось. Костелло, при виде которой все животные в лесу округлили бы глаза от удивления. Подступили слёзы, а затем я решила. Теперь я точно, я точно буду хорошо себя кормить. Когда я поделилась с Кириямой кусочком Костелло, он восхищенно воскликнул. «Круто!» и я была искренне рада его словам. Я хотела увидеть, как он улыбается. Хотела поблагодарить его за Анигири. Когда я поняла, что старалась ради этого, в груди что-то ёкнуло. И ещё один человек. Перед возвращением домой в раздевалке за шкафчиками я угостила Нумаути Кастеллой, поблагодарив её за недавнее происшествие. Я попробовала сделать Кастеллу, как в книжке «Гури и Егора». Услышав это, Нумаути рассмеялась. «Гури и Гура? Я в детстве тоже очень любила эту историю много раз её читала». «Да? В вашем детстве?» Заметив моё удивление, Нумаути, потрунивая надо мной, изобразила недовольство. «Ну, знаете ли, у меня тоже было детство». «Так дано так? Хотя я с трудом это представляю». Какой же огромной силы обладают книжные хиты? Гори Гора воспитали несколько поколений читателей, хотя сами совсем не изменились за эти годы. Но Маути смотрела вдаль, словно предавалась в тот момент воспоминаниям. «Мне нравилось в этой книжке, что всё там идёт не по плану». «Разве?» Я наклонила голову с недоумением, а Маути кивнула. «Да». Яйцо такое большое и гладкое, что его никак не утащить, и такое твёрдое, что не разбить. А кастрюля не влезает в рюкзачок. И им приходится сталкиваться со сложными задачками одна за другой. Когда я говорила с Кириямой про эту книжку, он сказал, «А, та самая, в которой животные собираются в лесу, чтобы вместе поесть пирог». Такая короткая история, а воспоминания о ней у всех разные. Занятно. Но Маути оживлённо продолжила. «И вот они совещаются, что делать. Давай так, нет, давай так, помогают друг другу. Мне это очень нравится». А затем, обернувшись ко мне, она сказала, «Так и на работе. Просто нужно помогать друг другу». В среду, когда у меня был выходной, я отправилась в библиотеку в районном общественном центре, чтобы вернуть книги. Прошло ровно две недели. Сковородочка из войлока на шнурке, продёрнутом через металлическое колечко, теперь висела на моей сумке. Для меня она стала чем-то вроде талисмана. В библиотеке я вернула книги над Дзо Митян, а затем прошла в глубину зала Камати. Как и в первый раз, Камати сидела между ширмой и l стойкой, занимая собой всё пространство, и ловко орудовала иголкой. Из раза в раз. Из раза в раз очередная войлочная поделка на глазах приобретала форму. Когда я подошла прямо к ней, Камати прекратила работу и посмотрела на меня. Я поклонилась. «Большое вам спасибо и за горе и гора, и за сковородочку. Вы научили меня очень важному». «О чём вы?» Камати с непонимающим видом наклонила голову. «Я ничего такого не сделала». Вы просто сами нашли то, в чём нуждались». Каматя говорила, как и прежде, ровным тоном. Указав на коробку из-под печенья, я сказала, «Это очень вкусное печенье». И тогда коматя вдруг зарделась и радостно подтвердила мои слова. «Я очень его люблю. Такое вкусное, оно делает людей счастливыми». Я несколько раз кивнула. Мне было пора. Выйдя из библиотеки, я отправилась в учебный класс на компьютерный урок. Я чувствую себя так, будто оказалась в лесу. Я не знаю, что я умею, что хочу делать, ничего этого не знаю. Но мне не нужно торопиться, не обязательно расти прямо сейчас. Наводя порядок в своей жизни, делая то, что могу, я начну с того, до чего можно дотянуться. Буду выполнять это постепенно как Гури и Гура, которые собирали желуди и каштаны в лесу. Ведь я не знаю, когда на моём пути встретится огромное-преогромное яйцо.